Глава 4. Судебно-медицинский эксперт Олег Павлович Винтер был колоритнейшей фигурой, широко известной не только в бюро, где он работал, но и во всей нашей огромной стране, России, матушки. В соответствующих кругах, естественно, судебно-медицинских и средств милицейских О. П. Винтер при всем своем росте все это в метр и полтора с кепкой, был титаном судебно-медицинской науки. Его полувековой стаж работы в судебке, уникальное терпение в изучении, к примеру, мельчайших линий переломов костей или следов от прохождения через же кости огнестрельных снарядов, если проще, пуль, дроби и прочих смерть несущих предметов, глубочайшие знания судебно-медицинской травматологии, огромный опыт практической работы, делаю ее почти незаменимым при экспертных исследованиях высочайшей сложности. Вот поэтому он удивился довольно позднему звонку начальника бюро Дончакова, и уж когда тот сказал, — Олег Павлович, сейчас за вами приедет машина, даже провести эксгумацию в городке, у даже слов в ответ не нашлось. Это все равно, как если бы профессору хирургии предложили съездить в тот же городок ассистировать районному хирургу при удалении аппендикса. И уже в автомашине командира спецрота ЭГАИ, что повез его в городок, а затем должен был и обратно отвезти, он узнал все обстоятельства дела сам же признал их заслуживающими всяческого внимания. Пока вязали копателей, Винтер сидел в машине, стоящей довольно далеко от кладбища, и только получив команду, водитель поехал на кладбище. Под присмотром Винтера гроб извлекли, после наружного осмотра, не вскрывая его, доставили в морг. Вот там, в присутствии прокурора, начальника милиции, еще десятка чинов франком поменьше, судмедэксперт Винтер с помощью санитара снял крышку и обнаружил труп. А еще массивный пакет из толстого черного пластика, заполненный, судя по чем-то мало малофрагментарным. Комиссия с этим мешочком поехала в ОВД описывать и пересчитывать то, что было в мешочке. А были в нем неограненные алмазы, причем их стоимость, по самым приблизительным оценкам, была умопомрачительной. В это же время судмедэксперт отправился в морг с гробом, и там принялся за исследование трупа, уж заранее вскрывшегося. Здесь было все напрочь знакомо. Оценить объем сделанной ранее работы, а именно, что сделано и что эксперт не сделал во время первичного вскрытия, и изъять нужное для лабораторного исследования, и в основном это все. После окончания работы эксперт принял душ и хотел зайти к своему ученику, доктору Огурцову, что лежал в хирургии со сломанной ногой. Но, но время и водитель машины... Не дали этого сделать. И Винтер, написав коллеге записку, уехал в город. История с алмазами, найденными в трупе, и ночной штурм могилы наделали много шума. Особенно старалась желтая пресса, отличавшаяся лозунгами типа «Трупы – переносчики алмазов». «Спецназ почти не виден, он в могиле». мон победа над трупами, моя милиция труп бережет, милиция в кладбищенском подполье и еще много чего в том же духе и ключе. И даже главная областная газета Краснореченский рабочий вопрошала, да коли же представители криминальных структур будут себя чувствовать вольготно и безнаказанно? Так же даже их наворованные в 90-е годы сокровища уже в могилах не помещаются. Где же наши правоохранительные органы, чем они заняты? В этой же статье содержался намек и на некоторых депутатов областной думы, занимающихся предпринимательством, торговлей алмазами, что запрещено законом. А в областной молодежной газете впервые прямо прозвучало Кайнер, депутат Законодательного собрания области Олег Анатольевич Кайнер. Это он подпольный торговец алмазами Якутии. Это он виновник смерти Фоминых. Это он незаконно приватизировал реликтовое озеро и детский санаторий. Шумиха вокруг этих событий держалась дней десять, затем пошла на губль. Итогом сего газетно-информационного всплеска стал начало депутатского расследования по изложенным в газетах фактам. А в это время доктор Огурцов маялся в хирургическом отделении на больничной койке, благо без операции обошлось. И хоть лежал он в одноместной палате со всеми возможными удобствами, Хоть ежедневно наведывался и новоявленный папа Перцев, и другие коллеги. Лежать Огурцову надоело так, что ни словом сказать, ни пером описать, а по всему и писать об этом автор не будет. Скажем только, что рождение перцового наследника они отначали книгом лечебным, конечно же. Правда, доза, доза, зато боль в ноге почти полностью исчезла. А уж то, что вместо ноги заболела голова, ну, так что ж, у каждого лекарства есть побочные действия. Разве не так? А в то же время судмедэксперт Винтер заканчивал свои экспертные исследования и пришел к кое-каким бесспорным выводам и о причине смерти, еще кое о чем. В положенный законом срок результат экспертизы был сдан следователю, и тогда же впервые прозвучала фамилия эксперта Пуркаева, его заведомо ложное заключение. Наконец, почти через месяц, с ноги доктора Огурцова было снято скелетное вытяжение, перелом был сопоставлен, хирурги наложили на область перелома гипс и выписали из стационара домой. Его сопровождали верные друзья майор Капустин и терапевт Перцев. ну вот сказал огурцов непривычно и смешно шагая на костылях вот и снова весь салат в сборе ага добавил капустин и еще маленький перчик добавился а салат сегодня замесила нина алексеевна со смешком сказал огурцов окидывая довольно холодным взглядом праздничный стол дома живого огурцова в ходе торжественного обеда состоявшегося по поводу освобождения, то есть выписки хозяина дома из больницы. Капустин кое-что рассказал о последствиях тех событий, что имели место за прошедший месяц. Те, кто сломал ему ногу, и он показал на Костелённого Огурцова. Нашли уже, предъявили обвинений, сядут. Добавил Капустин: "Непременно сядут на пятерик". Судьи очень злы на них. Эти не вывели из строя эксперты, пришлось экспертизы назначать далеко, а дождаться еще дольше. Это затягивало сроки судебных разбирательств. И пару выговоров, судим уже прилетело. Вот и пользуясь своими внутренними убеждениями и уголовным кодексом, наливай. Оборвав свою речь на полуслове, потребовал капустин. Выпив и закусив, он продолжил: Кайнер тоже оказался в убытке. Сделку по приватизации озера и прилегающих территорий признали незаконной, и эти объекты вернули государству. На этом он потерял большие деньги. А вот начальник его охраны Антон Сергеев потерял гораздо больше. Жизнь умер в камере, отчего пока никто не знает. — Депутаты неприкосновенности не лишили? — спросила следователь недельно, убаюкивающая маленького перчика. — Да нет, вроде, но Кайнер что-то сильно боится. И носа не высовывает из дома крепости или сутками торчит в собрании. Некоторое время в комнате царила тишина, которую разбавляли только стук вилок и ложек, перемежаемые лепетанием малыша. — Послушайте, — сказала хозяйка дома, в сердцах бросив ложку на стол, — почему-то вы все рассказали с середины, а где начал это? «Начало?» — задумался Капустин. «Начало», — повторил он. «А все началось с приватизации озера. Ну, когда подростка застрелили. Вот тогда Кайнер встретился с своим старым знакомым, Колей Якутом. Тогда у них и возникла идея наладить тропу для алмазов в Европу с помощью Кайнера. Вот тот и предложил переправлять их с трупами. Фома заворовался. Заворовался прилично». Его решили убрать, буквально утопить. Потом вот он, и Капустин кивнул на Огурцова, на законных основаниях установил бы причину смерти от утопления, а уж резиденция камера в трупе спрятал бы алмазы. Но вышел накладка. Когда они приехали на другой конец озера и стали пытать Фому, тот внезапно убежал и в итоге получил пулю. Вот и все начало, приведшее к такому концу. Да, интересный момент. У прокурора секретарем работала девочка, а ее родной брат охранял дом Кайнер на озере. И вот когда он пришел и спросил у сестры насчет эксгумации, она и сказала, что прокурор не разрешил. И паренек пошел об этом докладывать, но, выходя из прокуратуры, он увидел начальника розыска и услышал его фразу «Мало ли чего прокурор не разрешил, мы сами с усами и сделаем так». И, увидев парня, замолчал. Эта фраза стала ключевой. Криминал пошел копать, сработала засада, но ну, дальше вы все уже знаете. Да вот, собственно, и вся история, сказал Капустин. Постойте. Как это вся? Как же тот продажный эксперт? воскликнула хозяйка дома. А вот об этом могу рассказать я, сказал огурцов, и, проживав кусочек колбаски, сказал. Мне буквально вчера звонил мой учитель Вентер. И вот что рассказал. Привлечь Пуркаева за заведомо ложное заключение не получилось. Вскрытие труп он проводил вне рамок уголовного дела. Но потом прокуратура, ставшая вдруг очень злой, решила наказать его по-другому, впаять злоупотребление служебным положением. А там санкции приличные. И все дело кончилось тем, что руководство нашего бюро Каким-то образом договорилась с прокуратурой, и дело возбуждать не стали. Его просто уволили. «Еще легко отделался», — сказала недельно, «Мог бы и загреметь под панфары». «А ты знаешь, что у Пуркаева есть младшая сестра, больная лейкозом, раком крови?» — спросил Огурцов. «Нет», — ответила Наталья. «Но это же не повод». Да, это не повод. Скорее всего, он с Кайнера и жизнь с ним что-то поимел, потому что буквально на днях Иван Пуркаев отправляет сестру в Германию, в платную довольно дорогую клинику. Там делают пересадку костного мозга и обещают, что все будет хорошо. Вот так. И за столом наступила тишина.